Интерлюдия 1 Когда нулевой довел до грузового лифта своих сопартийцев и кучку тварей, которых контролировал Иван, у этих двоих осталось достаточно много вопросов. Почему он так резко сменил планы, было в какой-то степени понятно. Нужно было успеть сразу несколько дел сделать. Вот только один очень важный вопрос у них все равно крутился в голове. Как он узнал про ядерную ракету. Пара ударов пальцем по голове мало что прояснило. Понятно, что чип каким-то образом смог собрать эту информацию, вот только что это за чип такой, что даже будучи неподключенным к общей системе, может черпать из нее данные? Может, он все же подключен, а нулевой об этом просто не знает? Может, им просто управляют? Может, он просто шестерка, которую использует правительство этой планеты для устранения неугодных. «Может, еще в чем-то заключается загвоздка?» По-нулевому было видно, что он не совсем обычный человек. Повадки, движения, реакция, мимика — все в нем выдавало опытного бойца, прошедшего не через одно, не через два и даже не через десяток сражений — В его глазах отражалось, что он видел многое, чего не видела девяносто девять и тысячи девяток после запятой населения человечества. Возможно, в этом загадка, откуда он узнал про ядерную боеголовку сейчас. Возможно, она кроется в его прошлом, которое скрыто от него же самого». Но ответы на эти вопросы теперь будут получены не скоро, Явно не сегодня, ибо риск быть пораженным ядерным оружием возрастал с каждым мгновением промедления. Они находятся, со слов нуля, ровно в эпицентре будущего взрыва. Гору, может, и не снесет, но все туннели точно уничтожат. Ударная волна, проникающая радиация... Хотя какая радиация через тонны камня? Расчет был, скорее всего, именно на то, что тонны камня и уничтожат всех, кто тут есть, а вспышка, мощный электромагнитный импульс, выведет всю электронику из строя к чертям. Сейчас, пока они поднимались довольно медленно на грузовом лифте, они успели увидеть, как в соседней шахте, буквально цепляясь пальцами за металл, ползет наверх защитник всего происходящего. Он поднимался так бодро и с таким гневом на лице, что этим двоим стало просто не по себе. Они редко видели его лицо. Он старался скрывать его в мгновение своей злости. Но сейчас он чисто физически не мог это сделать. Даже страшно представить, что на самом деле творится в его голове. Отошла на шаг от края платформы Алисия, повернувшись лицом к своему давнему и хорошему другу. Судя по тем... Выжимкам, что он нам рассказывал, последние несколько месяцев для него были невероятно страшными и жестокими». «Он на меня сорвался недавно», — смотрел в пол Иван, прикрыв глаза, давая своей голове немного отдохнуть. «Говорил про какие-то пытки. Так что да, скорее всего, он пережил больше нашего. Наш город хоть и уничтожен, как у него, но он помог спасти часть населения». «А у него никого не осталось», — кивнула Алисия, — и попыталась взглядом найти своего товарища, но его уже не было видно. Это было лишь короткое мгновение, которое они смогли хоть как-то скоротать. Дальше была тишина, гнетущая и тяжелая. Ситуация на самом-то деле была неловкая. Поднимается лифт, в нем два не совсем человека, а рядом с ними два десятка мутантов, которые сдерживаются от буйства лишь одной волей Ивана. «Знаешь, неожиданно прервал почти шепотом Иван тишину, из-за чего Алисия вздрогнула, так как это в сопровождении тварей и наполняющих пространство звуков скрежета и скрипа звучало довольно жутко. После того, что ты со мной сделала, мне кажется, что это какой-то очень фантастический сон, но очень близкий к реальности». Внезапно раздался хруст, скрик, мат и тихое хихикание из уст Алисии. Твари даже уже были готовы рвануть и начать убивать того, кто сотворил с их хозяином такое. Но он смог сдержать их порыв, со злостью и непониманием смотря на свою напарницу. «Ты совсем из ума выжила!» Начал он орать на нее, надрываясь, что было у него мочи. «Ты на кой хрен мне руку вывихнула, мать твою? Ты совсем из ума выжила?» «Зато ты понял, что ты не спишь», — с невинным выражением лица сказала Алисия, — Пожав плечами и слегка поджав губки. А то ноешь, тут стоишь, словно во сне, словно во сне. Сейчас все залечу, не переживай. Научилась. Нужно просто приложить ладонь, нащупать вещество и направить в нужную точку. Вроде так, я себя и восстановила. Уже бормоча последней фразы, Алисия подошла к Ивану и прислонила к месту травмы свою руку. Кость снова затрещала, вызывая новые вспышки боли. Зато впоследствии встала на место, звонко при этом щелкнув, даже чувствовалось, словно она никогда и не покидала своего места. Иван еще несколько раз бросал гневные взгляды на свою подругу, но потом успокоился, так как твари чувствовали его настрой и уже были готовы кинуться на его девушку. А этого он явно не хотел. — Ну вот, как новенькая, а ты жаловался, — указала она ему ладонью на его руку слегка приподняв брови. «Больше не хочешь проверять, во сне ты или нет?» «Да, как-то не особо хочется», — сказал он, а потом тихо, буквально шепотом добавил. «Особенно, когда больные на голову люди рядом со мной стоят». Хотя... Чему я удивляюсь? «Во-во», — с усмешкой добавила девушка, и на площадке лифта после этого снова повисла тишина. А потом на миг задумалась как думаешь а почему лифт еще не остановили ведь нелогично же что они позволят противнику так спокойно к себе приближаться <arose> может это какой-то хитрый план с их стороны задумался на пару мгновений иван ведь кроме как заманивания в ловушку наше продвижение не назвать противник точно видит кто и где едет, но просто нас пропускает либо ему не до нас они спешно собираются либо они действительно готовят нам ловушку Пожала плечами девушка. «Лучше быть готовыми и к тому, и к другому». Ехали они не спеша. Лифт явно не был рассчитан на подъем живой силы. Тут перевозили технику, поэтому механизм работал медленно, но надежно. Этаж неспешно сменялся этажом, цифра за цифрой. Вот только в конечном итоге лифт все равно не доехал до нужного им этажа. О чем и предупредил их нулевой, о чем они сами недавно думали. Была вероятность того, что лифт и противник решит полностью обесточить, дабы обезопасить самого себя. Вот только отключение тока произошло почти идеально. Подняться им осталось всего на два этажа, а остановились они ровно напротив двустворчатых металлических дверей, механизм которых предполагал раздвижение их в разные стороны. Дальше можно было спокойно подняться по лестнице, спокойно прорваться через неподготовленную или, наоборот, сильно подготовленную оборону. Но это потом. Сейчас же нужно покинуть шахту лифта. «Откроешь?» — весьма любезно и с наигранной улыбкой спросил Иван, слегка поклонившись, указав раскрытой ладонью в направлении дверей, что явно тоже была обесточена, а твари бы просто не смогли ее открыть. «С удовольствием», — сказала Алисия, сначала собрав пальцы в замочек, а потом выгнув их в обратную сторону, что сразу вызвало хруст почти десятка суставов. «Только там может быть противник. Ты своих зверюшек приготовь на всякий случай и лучше прикрой меня, а то, может, сейчас немного приоткрою двери и поймаю пулю. Даже если в стороне встану, мало ли где эти уроды могут стоять» о гордо задрав голову, слегка посмеялся он. «Ты на этот счет не переживай! Они всегда готовы!» Сначала расслабившись, а потом, словно набрав огромную концентрацию, Алисия вытянула обе руки вперед и начала делать движения, словно она своими собственными руками пыталась открыть эти огромные грузовые двери. В это время перед ней встала живая линия обороны — своими телами закрыв все возможные просветы, через которые по ней могли попасть. Скрип, скрежет металла, сразу наполнили пространство. Двигатель двери моментально задымился, ибо при отключении тока система автоматически поставила все механизмы двигателя в режим блокировки, а тут его заставили работать, из-за чего он тут же пришел в негодность. «Шестерни на тормозе не рассчитаны на то, чтобы их крутили в обратную сторону, но это уже не было важно. В любом случае, тут все придет в негодность через три с небольшим часа. Поводов не доверять нулевому не было, так что ракета точно ударит по местной достопримечательности, стерев ее с лица планеты. Ну, может, и не сотрет, но точно все внутренние коридоры будут завалены». Когда двери открылись на расстояние, что в образовавшуюся щель уже мог пролезть как минимум человек, в нее тут же ударил первый поток твари поменьше. Сразу воцарились крики и вопли, сразу началась стрельба. Люди явно не ожидали такого подвоха, они явно не думали насчет того, что кто-то решится пробраться на такую высоту». Хотя, скорее, они ожидали, что именно твари смогут пробраться на такую высоту. Они ожидали пару человек, но никак не группу измененных тварей. Но опрометчивость людей сыграла с ними злую шутку. На этом этаже, как и на приблизительно десяти этажах ниже, не оказалось систем защиты. Только бойцы, только живая сила, только сигнализация. Это в разы упрощало работу. Тревога вопить начала сразу, вот только почти все боеспособные единицы погибли в схватке за руины города и бункер, либо в пещерах, которые служили предверием в эту авиабазу. Ученый, за которым охотился Нуль, просто так растратил переданные ему силы. Он был безумен, он был не в себе, ему было плевать, он хотел любыми способами и средствами достичь своих целей, на чем и прогорел. Когда парочка уже сама вышла из лифта, то их застала весьма кровавая картина. Перед ними лежали разорванные на части и частично поеденные полторы дюжины офицеров, которые имели при себе только пистолет из вооружения, а также несколько десятков обычных бойцов с легкими автоматами или пистолетами-пулеметами. И плевать, что это вооружение по своей разрывной силе не способно тварь даже низшего порядка уложить на месте, вне зависимости от того, куда попал патрон. На что они рассчитывали? Хмурилась Алисия, брезгливо убирая ногу из лужи крови, в которую случайно наступила. Почти все выстрелы были в молоко, ни один офицер в панике не смог точно попасть по тварям, которые так неожиданно нахлынули на них. Только несколько самых первых оказались раненые, но их раны зарастали буквально на глазах, как на нулевом. Дальше, как казалось этим двоим, должно было быть в разы проще, но это был их самообман, самое тяжелое еще впереди. Добравшись до лестницы, они снова столкнулись с дверью, которая оказалась заблокирована с помощью электронного замка. Разорвать эту дверь в клочья смогли уже даже твари. Металл оказался тоньше, чем у ангарных дверей лифта. Но вот то, что ждало парочку и их миньонов по ту сторону двери, превысило все их ожидания. Робот, чье туловище буквально не помещалось в проход, полностью преградил им путь. Его строение отдаленно напоминало человеческое. Голова его была выполнена в форме черепа. Вот только его череп был размером с обычных размеров человека, усредненного, так сказать, а все остальное тело минимум раз в пять-шесть больше. Но и не это самое главное. Этот робот по своей сути являлся огромной передвижной защитной платформой. Больше двух десятков орудий разного калибра было расположено на нем и внутри него, что даже страшно как-то становилось. Все эти стволы были уже направлены в нужную сторону, а именно в сторону Алисии и Ивана. Нас явно ждали, — как-то нервно сказал Иван, уже пустив вперед всех, кто только у него остался. — В сторону! — крикнула девушка, сшибая своего напарника с ног, уводя с линии поражения. Шквальный огонь тут же начал скашивать тварь за тварью, не оставляя им ни единого шанса на спасение. Пули буквально прошивали их насквозь. И если бы девушка не увела их обоих с линии огня, они были бы гарантированно мертвы. Но всех тварей тоже нельзя было просто так отправлять на смерть. Все это могло чревато аукнуться в будущем. Так что под прикрытием сброда тварей, различной степени мутации, поднявшись на ноги, Алисия смогла подобраться поближе к монструозному роботу, чтобы затраты сил были минимальными, и тут же приложила все свои усилия к тому, чтобы обезглавить эту махину. Словно удерживая и раздвигая двери, как те, которые были минутами ранее, Алисия выставила свои руки вперед, согнув пальцы так, словно хочет своими ногтями кого-то поцарапать, либо за что-то зацепиться, и начала разводить руки в стороны. Голова поддалась ее воле лишь в одно мгновение. Но, как тут же выяснилось, не она обладала центральным процессором, ибо он был скрыт внутри туловища робота. Да ну тебе к черту тварь металлическая! Тут же воскликнула девушка, моментально отскочив назад и сделав легкое движение рукой. Она сначала даже сама не поняла, что у нее вышло, ибо ее действия оказались совершенно спонтанными, даже в какой-то степени интуитивными. Мимолетное предположение о том, что внутри такого робота должно быть просто феноменальное количество боезапасов. Алисия смогла создать внутри одного из снарядов крупного калибра такое давление, что произошла детонация пороха. Или даже не одного, а сразу нескольких. Сначала раздался один глухой выстрел, но за ним... Тут же последовал второй, третий, четвертый. Произошел словно подрыв склада с боеприпасами. Патроны начали лететь в разные стороны, норовя ранить парочку. Но Иван решил, что еще можно пожертвовать одним из монстров, чтобы спасти самих себя. И не прогадал. Пока они стояли и ждали, когда все боеприпасы будут наконец растрачены, робот окончательно перестанет показывать признаки какой-либо механической жизни... В живых под контролем у Ивана осталось всего пять тварей. Но они все были отборными, самыми сильными, если не считать той, которого Нуль расстрелял в пасть из пулемета. Тут было жаль, но она действительно вышла из-под контроля. Впереди их сейчас ждал только пустой коридор. Не было ими встречено ни единого человека, ни единого робота. Это очень сильно напрягало и только усугубляло склонность к паранойе у Алисии. После произошедшего с ней в недрах ее родного комплекса, она везде искала подставу и засаду, особенно, когда была участником боевых действий. Возможно, только это и спасло ей жизнь, и не только ее. Она больше не хотела терять близких, Она больше не хотела терять друзей. Даже из-за вчерашних потерь она винила только себя. И желала... Нет, даже жаждала отомстить. «Постой!» — остановила она Ивана, схватив того за плечо, когда он уже пытался открыть дверь на лестничную площадку, которая вела на следующий этаж. «Тебе не кажется, что все слишком просто?» «Кажется», — кивнул Иван. «Да я тебе даже больше скажу». Тут даже ничего с этим не поделаешь. Хорошо, что нам еще не пришлось блуждать по этажу, так как это бы точно подарило время на сборы этим уродам. А так, прикрутив стрелочки с надписями на стены, они сами обрекли себя на смерть. Но все равно мне кажется, что там что-то не так. Так что... Алисия сначала зависла, не говоря ни слова, вытянув руку в сторону, а потом в ее руке появилась связка нескольких гранат, которые она тут же протянула своему товарищу. «Держи». «Вот они сейчас точно пригодятся». «Откуда ты их?» Сначала начал спрашивать удивленный Иван, а потом опомнился, помотал головой и слегка усмехнулся. «Я к этому никогда не привыкну. Вообще никогда не привыкну. Сейчас даже возникло ощущение, что ты сама себя подорвать хочешь. Либо мне даешь, чтобы я подорвал нас обоих». «А вот этого не стоит делать» сказала улыбающаяся Алисия, в руках у которой уже появилась вторая подобная связка гранат. «Приоткрываем и просто закидываем», уточнил на всякий случай Иван, подсчитывая глазами количество гранат, которые ему сучила Алисия. «Приоткрываем, и я с помощью своей способности снимаю все гранатные предохранители, а потом все их с помощью своих сил веером раскидываю по помещению. Спокойно». И без капли лишней эмоции на лице сказала она, уже готовясь совершить задуманное. Тогда пошли.